собирался очистить и младшего брата когда тому исполнится 14 лет но аккурат в канун великого таинства бурылин старше скоропостижно скончался и подросток остался не только при своем естестве но еще и унаследовал все огромное состояние как едко заметил захаров запоздал и страх за чудом уцелевшее мужество наложил отпечаток на всю дальнейшую биографию кузьмы Бурылина. теперь он обречен всю жизнь себе доказывать что не капец вплоть даже до изрядных излишеств. «Зачем такой богач поступил на медицинский?» спросил Фондорин. «Бурылин чему только не обучался. И у нас, и за границей. Любопытен, непостоянен, диплом ему ни к чему, поэтому курсы нигде не закончил, а с медицинского его погнали». «За что?» «Да уж было за что», неопределенно ответил эксперт. «Скоро сами увидите».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 хоть вовсе не старые, лет около тридцати или, может, немногим больше. Лица разгоряченные, раскрасневшиеся от вина, а у некоторых даже несколько шалевшие. Видно, что для них это этакое веселье в диковину. В противоположном конце зала виднелись еще одни раззолоченные двери, затворенные. Из-за них доносился звон посуды и звуки спевки цыганского хора. По всему видно, там готовился банкет.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 Как говорится, кто старое помянет, глаз вон, а кто забудет, тому оба. И еще говорится, все перемелится мука будет, мука и вышла. Постарели, обрюзгли, жирком заросли. Спасибо, хоть Кузьма все такой же шалопут. И нас, скучных эскулапов, изредка бередит. Тут все засмеялись, загалдели, обратясь к статному мужчине, что сидел в кресле, закинув ногу на ногу, и пил вино из огромного кубка. Очевидно, это и был Кузьма Бурылин. Умное, жалочное лицо татарского типа. Широкое, скуластое, с упрямым подбородком. Волосы черные, коротко стрижены, торчат бобриком. «Кому мука? А кому мука?» громко сказал какой-то длинноволосый с испитым лицом, не похожий на других. Он тоже был во фраке, только явно с чужого плеча. А вместо крахмальной рубашки над длинноволосом была несомненная манишка. «Ты-то, Зинзинов!» Сухой из воды вылез. Как же, любимчик начальства! Другим меньше повезло. Томберг спился, с стенич свихнулся, соцкий подох. А Захаров вместо хирурга полицейским трупорезом заделался. Бесцеремонно прервал говорившего хозяин, глядя, впрочем, не на Захарова, а на Эраста Петровича. И с особенным, недобрым вниманием. «Ты кого это привез, Егорка? Английская твоя морда!» Что-то не припомню этакого хлюста среди нашей медицинской братьи. Эксперт уда демонстративно отодвинулся от коллежского советника и, как ни в чем не бывало, объявил. А это, господа, Эраст Петрович Фондорин, особо в некоторых кругах хорошо известная, состоит при генерал-губернаторе для особо важных сыскных дел. Просил, чтобы я непременно привел его сюда. Отказать не мог. Высокое начальство. В общем...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 фандорин пристально взглянул на коварного эксперта, но сказать ему ничего не успел. Хозяин дома в два шага подлетел к незваному гостю и взял за плечи. Хватка у Кузьмы Савича оказалась богатырская. Не пошевельнешься. — А у меня дома одно начальство. — Кузьма Бурылин, — рявкнул миллионщик. — Ко мне без приглашения не ходят, да еще сыскные. А уж кто пожаловал, впредь заречется. — Кузьма... «Ты помнишь, у графа Толстого?» — крикнул длинноволосый. «Как там квартального-то на медведя в речку спустили? Давай этого франта прокатим. И Потапычу полезно. Он у тебя какой-то снулый!» Бурылин запрокинул голову и зычно расхохотался. «Ох, Филька, запьянцовская душа! Зато тебя и ценю, что фантазию имеешь. Эй, Потапыча сюда!» Некоторые из гостей, еще не совсем охмелевшие, принялись было урезонивать «Хозяина?» но двое рыжих лакеев ушвели из столовой на цепи косматого медведя в наморднике. Мишка обиженно взрыкивал, идти не хотел, все норовил сесть на пол, и лакеи тащили его волоком, только когти скрипели по зеркальному паркету. Грохнулась на пол опрокинутая катка с пальмой, полетели коми земли. «Это уж чересчур, Кузьма!» — возвал Зинзинов. «Мы ведь не мальчишки, как раньше! У тебя будут неприятности!»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 — Летом на даче очень даже любил покультыхаться весело ответил чубатый лакей. — Вот и сейчас покултыхается. Холодна поди, Апрельская водица. — Ну, что уперся? — прикрикнул Бурылин на колежского советника. «Поворачивайся — Поворачивайся! Он изо всех сил вцепился в плечи Эраста Петровича, пытаясь развернуть его спиной. Но тот не сдвинулся ни на вершок, будто был высечен из камня. Бурылин навалился всей силищей... Лицо побагровело, на лбу вздулись жилы. Фондорин смотрел на хозяина дома все так же спокойно. Только в уголках рта наметилась легкая усмешка. Кузьма Савич еще немного покряхтел, но, почувствовав, что смотрится приглупо, руки убрал и ошарашенно уставился на странного чиновника. В зале стало очень тихо. — Вы-то, милейши, мне и нужны, — впервые разомкнул уста Эраст Петрович. — Потолкуем?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 Продолжайте веселиться, господа, а Кузьма Савич пока даст мне кое-какие разъяснения. Последнее, что заметил Рас Петрович, прежде чем повернуться к гостям спиной, сосредоточенный взгляд эксперта Захарова.